Но вид охраны с автоматами подействовал на него успокаивающим. Один из охранников со скорпионом на плече ждал его у лифта, поигрывая ключом на цепочке. В приемной Задовского сидел Марковин. Увидев мокрого татарского, он довольно засмеялся. «Че, ноздри рассказал, да? Обломайся. Леня в отъезде, так все это никакого пчеловодства».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 Есть специальная служба «Народная воля». Больше ста человек, бывшие гэбисты, все Хазадовские кормят. У них работа такая. ходите и рассказывать, что они наших вождей только что видели. Кого удач трехэтажный, кого кого, блядь, малолетка, а кого в желтой Ламборджине на Рублевском шоссе. Но «Народная воля» в основном по пивным вокзалам работает, а ты там не бегаешь. Ты правду говоришь, спросил катарский. Правду, правду.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 Что, опять всю бодягу затевать по новой? «Ну, допустим», — сказал татарский, «но как это можно делать в таком объеме?» «Тебя технология интересует». «Могу рассказать в общих чертах». «Сначала нужен исход. Восковая модель или человек. С него снимается облачное тело. Знаешь, что такое облачное тело? Это что-то типа астрального». «Да нет, это тебя какие-то лохи запутали. Облачное тело — это то же самое же цифровое облако. Просто облако точек. Его снимают или щуком, или лазерным сканером. Потом эти точки соединяют, накладывают на них цифровую сетку и сшивают щели. Там сразу несколько процедур стичень, клинап и так далее. А чем сшивают? Цифрами. Одни цифры сшивают другими. Я вообще сам не до конца все понимаю, гуманитарий, как знаешь».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 И вот этот скелет анимирует, как мультфильм. Ручка сюда, ножка туда. Вручную, правда, мы уже не делаем. У нас специальные люди есть, которые скелетами работают. Скелетами? Марковин поглядел на часы. А вот сейчас как раз съемка в третьем павильоне. Пойдем посмотрим. А ты до вечера объяснять буду. Помещение, куда татарский робко вошел вслед за Марковиным через несколько минут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 Сейчас откалибруем заново. Аркашев присел на корточки и взялся рукой за край площадки, сделавшись похожим на огромного жирного голубя. А что это за нем, на нем за шейбы, спросил татарский. Это датчики, ответил Морковин. Технология Motion Capture. Они у него там же, где у скелетона шарниры.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 потом спотыкаешься. Только когда рукой вниз будешь делать, величественнее, медленнее, а падай по полной на отмышь. Понял? Понял, пробурчал Аркаша и осторожно встал. Его чуть покачивало. Начали! Аркаша повернулся влево, развел руки и медленно сомкнул их в пустоте.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 Американцы с нас бабок взяли немерено. Но что делать? Когда все начиналось, у нас таких не было. А теперь, как ты сам понимаешь, уже никогда не будет. Американцы, кстати, и есть наши главная проблема. Опускают нас, как козло. Это как? Да на мегагерц. Сначала за Чечню на 200 опустили. На самом деле, конечно, из-за нефтепровода, ты ведь понимаешь.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 Под ним была клавиатура с трекболом. «С этой клавиатурой управляют?» — спросил татарский. «Да ты что!» — махнул рукой Марковин. Чтобы в систему войти, нужен допуск. Все терминалы наверху. Это просто контрольный монитор. Хочу посмотреть, что считаем». Он подтыкал в кнопки, и в нижней части монитора появилось окно с прогресс-индикатором и несколькими малопонятными надписями.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 Они для себя ничего хорошего придумать не в состоянии. Разрешающая способность, число точек, спецэффекты, это да. Но страна бездуховная. Креаторы у них на политике говно полное. Кандидатов президенты двое, а команда сценаристов одна. И работают в ней только те, кого с Медисона Веню поперли, потому что деньги в политике маленькие. Я недавно их предвыборные материалы пересматривал. Просто Ужас.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 Пошли в буфет. В буфете было по-прежнему пусто. Также беззвучно работал телевизор, а на столе под ним стояла недопитливая трубка, смирная все и два стакана. Морковин наполнил их, молча чокнулся со стаканом татарского и выпил. После экскурсии татарский ощущал какое-то смутное беспокойство. «Слушай», — сказал он, — «ничего понять не могу». Вот, допустим, копирайтеры им всем тексты пишут. Но кто за тексты-то отвечает? Откуда мы берем темы и как мы определяем, куда завтра повернет национальная политика?»